Глава восемнадцатая. Уроки, которые следует усвоить. Я вошла и закрыла за собой дверь. В кабинете оказался только Рабастан. Папа присутствовать не посчитал нужным. Этому можно было только порадоваться. Одного учителя хватало с головой. Радван стоял рядом с рабочим столом из темного дерева и, сложив руки за спиной, внимательно на меня смотрел. Плащ он бросил на спинку одного из кресел, но в должный вид себя так и не привел. В самом-то деле, почему меня это так цепляет? Хмурое выражение все еще не покинуло его лица. Надо бы спросить, в чем причина. Но е д в а я с о б р а л а с ь открыть рот, жених заговорил первым: "Хочу сразу обговорить один момент, Ванесса". Тон ничего хорошего не предвещал. Заинтересованно подняв брови, скрестила руки на груди, приготовившись слушать. Быть может, со временем я закрою глаза на присутствие сторонних лиц в нашей будущей семейной жизни. Все ж союз договорной, а любовники д е л о обыденное. Но только, если это не с т а р к в о д Едва не подавившись воздухом, я буквально приросла к паркету. Редмонд не сводил с меня темных глаз, будто пытаясь считать каждую мысль, промелькнувшую в голове. В данный момент я совершенно не владела эмоциями, а они наверняка прекрасно отразились на лице. Не дождавшись какого-либо ответа, решил уточнить важные моменты. Он наследник одного из пяти особых родов. в а ш и п о х о ж д е н и я будут моментально замечены и освещены в прессе. Последствия не заставят себя ждать, и мое пострадавшее имя самое незначительное, что придется разгребать. Я чувствовала, как медленно заливаюсь краской, даже забыла вдохнуть в очередной раз. Так придавило меня подобное заявление. Что? Наконец выдавила сквозь зубы, вцепилась пальцами в предплечье. Да, бы не р а с ц а р а п а т ь физиономию Редмонда, и б о очень хотелось. Твои воспоминания. Мне как начальнику тайной канцелярии пришлось просмотреть их. Могу успокоить. Видели их лишь граф а д а л ь ш т е й н и я. Целители с т е р л и память. Информация о Селвине из ряда особо секретных. Он замолчал и тишина после этого казалась длилась целую вечность. Я больно прикусила щеку изнутри, сверля в чеи пушки жениха воображаемые сквозные отверстия. н о в о л е в взбесившимся внутри эмоциям не дала. Знаешь? Наконец заговорила очень спокойно, так спокойно, как только могла. Моего согласия ты еще не получил, и подписанный отцом договор без этого нюанса не вступит в полную силу. Можешь затащить п о д в е н е ц дать свою фамилию, представить ее в глазах общественности как жену, но мы же понимаем, что на магическом уровне все это будет недействительным. Рабастан чуть поменялся в лице, но мимолетный проблеск удивления быстро скрылся закривой усмешкой. Брось, Ванесса. Есть множество способов заставить тебя дать согласие на что угодно. Мы уже говорили об этом. Не надо противиться. Лишь усложнишь жизнь нам обоим. Мальчишка Старк вот проблема. Либо сама решишь ее, либо это сделаю я. Что ответить на столь прямолинейную угрозу я не знала, и продолжать разговор в этом р о с л е не видело смысла, лишь о б о с т р ю ситуацию еще сильнее, хотя куда уж больше. Проглотив увертевшиеся на кончике языка обидные слова, вздернула подбородок и прошла вглубь кабинета, мимо не сдвинувшегося с места мужчины, села в кресло, закинув ногу на ногу. Ты пришел, чтобы научить меня чему-то. Можем начинать? р о б а с т а н вздохнул и потер переносицу. Ванесса, ты должна понимать, что крутить любовь с этим парнем огромная ошибка, и для его семьи, и для твоей. Почему вообще мы говорим об этом? Не выдержала, перейдя на повышенный тон. Тебя моя личная жизнь не касается, по крайней мере пока, так что не лезь в нее. Этот год мой, я буду делать, что хочу и с кем хочу. Темнокарие глаза опасно блеснули, поняв, что последние реплики были явно лишними, сердито фыркнула и отвела взгляд. Давай уже начинать чёртов урок. Ты обещал помочь справиться с даром управления временем, а потом пропал на целый месяц. Я прямо таки горю жаждой новых знаний. Удивительно, но перечить он не стал. Возможно, как я хотел, поскорее закончить нашу встречу. Опёрся бедром о край стола и махнул рукой. Передо мной тут же возникла светящаяся проекция семи круглых башен, разные по высоте. Они были выстроены друг за другом и медленно двигались по часовой стрелке. Лишь присмотревшись, поняла, что это вовсе не башни, а емкости, внутри каждой из которых что-то находилось. Начну издалека. Заговорил Робастан. Это условное обозначение разновидностей так называемых даров. Высота – показатель частоты п р о я в л е н и й за последнюю сотню лет. Более ранних данных не сохранилось. Я подалась вперед, пытаясь разглядеть содержимое банок. Четыре были легко узнаваемы – это природные стихии. Оставшиеся три понять оказалось сложно. Вода, земля, огонь, воздух. Перечислила я, водя пальчиком перед собой. Одна из оставшихся, так понимаю, время. Шестая. э м п а т и я или что-то подобное, а последнее, все верно. На самом деле все эти дары по сути своей мутации, концентрация магии на управлении чем-либо из представленных семи вариантов одной из стихий, временем, чувствами и эмоциями людей. А последнее самое редкое, управление носителями выше перечисленных мутаций. Я нахмурилась, скосив на него взгляд. Определение "дар" мне нравится больше, гораздо приятнее осознавать себя о даренным, нежели мутантом. Он согласно кивнул, дернув уголком губ в короткой улыбке. Значит, продолжила я, моя особенность не такая уж редкая, и где-то может находиться тот, кто способен управлять такими, как я, словно марионетками? поспине скользнул холодок. Удивительно, что мир все еще не стерт с лица земли, учитывая возможности предполагаемых кукловодов. Ведь дар этот хоть и редок, но все же имеет место быть. В разные промежутки времени подобные магии все же появлялись. Верно? За век таких было всего трое. Их быстро вычисляли и устраняли. Сглотнув, поежилась. Тайная канцелярия? Да. С в о и м появлением эта организация обязана о т д а р е н н ы м В их руки попадала опасная сила, которую требовалось контролировать. Они вычислялись с рождения, их в е л и до совершеннолетия и зорко следили, дабы первыми узнать, какова природа их магической мутации, а затем действовали по обстоятельствам. Кто шел навстречу и соглашался посвятить себя служению короне, получали шанс прожить в богатстве и роскоши до самой смерти. Остальные устранялись. Редмонд так легко и обыденно говорил об этом, что становилось жутко, будто не о людях рассказывал. Но как же тогда все пять особенных семей сохранились по сей день с такой политикой? Каждый из этих родов давно должен был оборваться. Пять это те, что были на слуху в нашей стране и чаще всего выбирали короля с его золотом, нежели смерть от проклятия. Но были и другие. Серьезно? Но договор. Иселлин говорил, что вроде как именно мой предок выбирал кого о т м е т и т древняя магия. Это легенда, а договор — документ, подписанный знакомыми друг с другом людьми после смерти печально известного Фергюса. Его историю ты знаешь, поэтому должна понимать, как глупо водиться со Старквудом. я р е з к о в скинул руку. Стоп, мы, кажется, закрыли тему. И вообще делать выводы по одному единственному инциденту, н е и, маверно, глупо. Откуда мысль, что он такой мега одаренный, оказался именно благодаря родителям или с к а т у ш е к слетел, лишь из-за количества д а р о в Может, он с рождения был немного того, но просто никто не придавал этому значения. Пять очумевших от страха стариков поставили подписи на какой-то бумажке, и теперь все должны следовать их правилам до скончания веков. Ты не права, Ванесса. Но почему? Я не на шутку р а с п а л и л а с ь и даже встала, обходя з а в и с ш у ю в центре кабинета проекцию. Ты же видел в моих воспоминаниях, отец Фергюса был влюблён в девушку из рода а д а л ь с т е й н но мой предок жестоко обошёлся с ним, не желая подобного союза. Селвина Дурманиной колдовством изнасиловал наследницу Кригов, в результате чего появился на свет наш сумасшедший главный герой. Слишком много факторов, помимо двойной мутации в генах, тебе так не кажется? Робостан промолчал, пристально на меня глядя. От этого взгляда стало не по себе. Почему-то в мыслях вихрем промчались лица женские, именно н а с л е д н и ц пяти фамилий. Мои сестры, Аврора с т а р к о т Литция и Норингтон, Литция. и Мотнув головой, оборвала игру взглядов и отвернулась. Нет, он не станет поступать настолько ужасно и подло, не повторит жестокую игру а д а л ь с т е й н а из далекого прошлого, лишь бы отвадить от меня Тома. р а б а с т а н не станет этого делать, а папа, он ведь тоже видел воспоминания. Мне стало нехорошо. Стараясь не подавать вида, у с е л а с ь обратно в кресло, невидяще глядя на проекцию. Среди пяти высоких башенок две другие казались совсем крошечными. Пожалуй, лучше вернуться к уроку. Согласен. Его голос звучал напряженно, и я тут же уцепилась за это. Сердце участило ритм, а душа сдавила от необъяснимого страха. Прикрыв глаза, приказала себе не надумывать всякие глупости. На данный момент я единственная с редким даром, по известным к а н ц е л я р и й и сведениям. Да, двое других наследников еще не вошли в нужный возраст и не проявили себя. Но есть и другие фамилии, которых я не знаю. Есть. И они не опасны? Редмонд помедлил с ответом, что вынудило посмотреть на него. Тебе точно не стоит об этом беспокоиться. А я? Какие планы у тайной канцелярии на меня? Он коротким движением убрал проекцию, передвинул второе кресло ближе ко мне, устанавливая его напротив, и сел. Для начала ты должна научиться пользоваться даром, но сразу хочу предупредить: управление временем не просто редкая способность, это опасная, могущественная магия, и как любая другая сила, она имеет свою цену. Слуги Хроноса долго не живут, знаешь? с л о в а призрака э х о м п р о н е с л и с ь в памяти. Уже тогда, в заколдованном доме, где мы с Виктором Орландом проходили испытание паруном, по я поняла, что с даром моим не все так гладко. Облизнув пересохшие губы, я их спросила: какую? Время? Как ни банально, ровно те минуты, часы и дни, на которые остановишь текущую действительность или пустишь ее вспять, ты заплатишь из собственных лет. Я быстро постарею или умру раньше положенного. Он о а задачу н о м о р г н у л и нахмурился, видно, не задумывался о возможных вариантах. Я фыркнула, испытывая неуместную в данной ситуации веселость. Очень весомая разница, знаешь ли. Чем я буду платить? Годами юности или старости? От этого зависит, захочу ли вообще развивать в себе столь сомнительный талант. Боюсь, выбор не велик. Либо научишься и сможешь управлять этим, либо все кончится неконтролируемыми вспышками магии, о последствиях которых можно только гадать. Я помрачнела. Куда ни поверни, уткнешься в стену.